Глава 2 примерно за три недели до свадьбы Ердены, Шмуэль окончательно разуверился в своей работе на соискание академической степени магистра Иисус глазами евреев, в работе, к которой он приступил с огромным воодушевлением, весь наэлектризованный дерзким озарением, сверкнувшим в его мозгу при выборе темы. Но Когда он начал вникать в детали и рыться в первоисточниках, то очень скоро обнаружил, что в его блестящей мысли нет, по сути, ничего нового. Она появилась в печати еще до его рождения, в начале 30-х годов, в качестве примечания к небольшой статье его выдающегося учителя, профессора Густава Йомтова Айзеншлосса и в кружке социалистического обновления разразился кризис. Кружок собирался по средам в восемь вечера в задымленном кафе с низким потолком в одном из захудалых переулков квартала Егиакопаем. Ремесленники, слесари, электрики, маляры, печатники заглядывали сюда, чтобы сыграть в нарды, потому кафе и показалось кружковцам местом более-менее пролетарским. Правда, маляры и мастера по ремонту радиоаппаратуры к столу социалистов не подсаживались, но случалось, что кто-нибудь, сидевший через два стола, задавал вопрос или отпускал замечание, а то и наоборот кто-то из членов кружка вставал и бесстрашно подходил к столу игроков в нарды, чтобы разжиться у рабочего класса огоньком. После долгих мучительных колебаний почти все члены кружка смирились с разоблачениями ужасов сталинского режима, прозвучавшими на 20 съезде Компартии Советского Союза. Но были среди них и особо напористые, требовавшие пересмотреть не только приверженность Сталину, но и свое отношение к ленинской формулировке диктатуры пролетариата. Двое из товарищей зашли слишком уж далеко. Идеи молодого Маркса они противопоставили окованному бронзой учению зрелого Маркса. В то время как Шмуэль Аш пытался замедлить эрозию, четверо из шести его товарищей объявили, что выходят из кружка и создают отдельную ячейку. Среди четверки отщепенцев были и обе входившие в кружок девушки, без которых все остальное теряло смысл. В том же месяце отец Шмуэля проиграл апелляцию после того, как несколько лет в нескольких судебных инстанциях сражался со своим давним партнером по небольшой хайфской фирме Шахов Баам, чертежи, картографирование, аэрофотосъемка. Родителям Шмуэля пришлось прекратить ежемесячное денежное вспомоществование которая поддерживала его с самого начала учебы. Посему он спустился во двор, нашел за мусорными баками три-четыре использованные картонные коробки, принес их в свою съемную комнату в квартале тель -Арза, и изо дня в день беспорядочно заталкивал в эти коробки книги, одежду и прочий скарб. Но представление о том, куда ему отсюда податься, Он не имел. Несколько вечеров Шмуэль, мечущийся, разозленный пробуждением от зимней спячки медведь, кружил дождливыми улицами. Шагами, граничащими с тяжелым бегом, утюжил он центр Иерусалима, почти обезлюдевший из-за холода и ветра. Несколько раз в наступивших сумерках застывал он под дождем в одном из переулков квартала на халат Шива и смотрел не видя на железные ворота дома, в котором больше не жила Ердена. Временами ноги сами несли его, и он, тяжело шлепая по лужам, обходя перевернутые ветром мусорные баки, блуждал по отдаленным незнакомым Иерусалимским кварталам, по Нахлаот, по Бейт-Исраэль, по Ахузе или по Мусраре. Два-три раза его лохматая с вызовом выставленная вперед голова почти упиралась в бетонную стену, отделявшую Иерусалим Израильский от Иерусалима Иорданского. Остановившись, он рассеянно изучал покореженные таблички, предупреждавшие его из дебри ржавой колючей проволоки. «Стой! Перед тобой граница! Осторожно, мины! Опасна ничейная земля!» а также, внимание, ты собираешься пересечь участок, простреливаемый вражескими снайперами. Глядя на эти таблички, Шмуэль испытывал некие сомнения, словно перед ним лежало разнообразное меню, из которого ему следовало выбрать что-нибудь по своему вкусу. Почти каждый вечер бродил он так, промокший до костей, дрожащий от холода и отчаяния, Вода стекала со всклокоченной бороды, пока наконец уставший и изнуренный не доползал до своей кровати. Он легко уставал, возможно, из-за увеличенного сердца. И опять тяжело поднимался с наступлением сумерек, натягивал одежду, не успевшую толком просохнуть после вчерашних странствий, и опять ноги несли его к дальним окраинам города. Толпиоту, Карноне. Или когда он упирался в шлагбаум на въезде в кибуц Рамат Рахель, и бдительный караульный освещал его карманным фонариком, Шмуэль приходил в себя, разворачивался и нервными частыми шагами, походившими на паническое бегство, устремлялся в обратный путь. По возвращении он торопливо съедал два кусочка хлеба с простоквашей, Снимал промокшую одежду и, снова зарывшись в одеяло, долго и безуспешно пытался согреться. После чего засыпал. И спал до наступления вечера. Однажды ему приснилась встреча со Сталиным. Дело происходило в низкой задней комнате закопченного кафе, где собирался кружок социалистического обновления. Сталин поручил профессору Густаву Айзеншлоссу избавить отца Шмуэля от всех неприятностей и убытков. А Шмуэль зачем-то повел Сталина на обзорную площадку, что на крыше монастыря дормится он, венчающего Сионскую гору, откуда и показал угол стены плача, оставшийся в плену по другую сторону границы на территории Иерусалима и Орданского. Шмуэлю никак не удавалось объяснить усмехающемуся из-под усов Сталину, почему евреи отвергли Иисуса и почему они до сих пор сопротивляются и упорно поворачиваются к нему спиной. Сталин назвал Шмуэля Иудой. В конце этого сна на секунду промелькнула и тощая фигура Нешера Шершевского, вручившего Сталину Жестянку внутри которой скулил щенок. Из-за этого скулежа Шмуэль и проснулся с мрачным ощущением, что его путанные объяснения только ухудшили дело, ибо вызвали у Сталина и насмешку, и подозрение. За окном бесновались дождь и ветер. Оцинкованная лохань для стирки, висевшая снаружи на железной решетке балкона, глухо грохотало. Две собаки где-то далеко от его дома, возможно, и друг от друга, всю ночь надрывались в лае, порой переходившим в подвывающий скулеш Итак, Шмуэль утвердился в мысли уехать подальше от Иерусалима и попытаться найти себе не особо трудную работу в каком-нибудь Богом забытом месте. Например, Ночным сторожем в Рамонских горах, где, как он слышал, возводят новый город прямо в пустыне. Но пока что ему пришло приглашение на свадьбу Ердены. Похоже, что и она, и Нешер Шершевский, послушный ей гидролог, специалист по сбору дождевой воды, очень торопились встать под хупу, даже до конца зимы не смогли продержаться. Шмуэль твердо решил преподнести им сюрприз, застать врасплох всю эту компанию и действительно принять это приглашение. А именно, вопреки всяческим условностям, он просто объявится там внезапно ликующий, шумный, широко улыбающийся и похлопывающий всех по плечу нежданный гость, ворвется прямо в центр брачной церемонии, предназначенной лишь для узкого круга ближайших родственников и друзей, а потом искренне присоединится к последующей за церемонией вечеринки и даже с радостью, и внесет свою лепту в культурную программу, свою знаменитую пародию на акцент и манеры профессора Айзеншлоса. Однако в утро дня свадьбы Ердены Шмуэль, задохнулся в остром приступе астмы и потащился в поликлинику, где безуспешно пытались помочь ему посредством ингалятора и различных лекарств от аллергии. Когда ему стало хуже, из поликлиники его перевезли в больницу Бикур-Халим. Часы свадебного веселья Ердены Шмуэль коротал в приемном покое. Потом на всем протяжении брачной ночи Он ни на секунду не прекращал дышать с помощью кислородной маски. На следующий день он решил, не откладывая, покинуть Иерусалим.